Глава седьмая. Мания новизны в искусстве. В предыдущей главе мы посмотрели на избыточную нацеленность на новизну в науке с двух ракурсов. Первый из них – личная мания сумасшедшего профессора, готового на все ради выведения нового вида саранчи или изобретения машины времени. Получается, эдакий кузен Бенедикт из пятнадцатилетнего капитана Жюля Верна, вдохновленный энтомолог. Помните, как героев занесло в Африку, хотя по их глубокому убеждению, не без подсказки работорговца Герриса в Южную Америку? И тут кузен Бенедикт ловит муху ЦЦ. Вместо того, чтобы разоблачить Герриса и его приятеля-негодяя Негоро, Энтомолог радуется, что первым обнаружил это насекомое по ту сторону Атлантики. А ведь если не его мания, Бенедикт бы прикинул, что к чему, и понял, что они вовсе не в Южной Америке, где, отродясь, не водилось мух ЦЦ. Увы, восторг открытия затмил здравый смысл. Кстати, недалеко от этого образа ушли и маниакальные коллекционеры, типаж, регулярно встречающийся в детективах и приключенческих романах. И если кому-то кажется, что собирать марки и фантики безумно скучно, то как насчет жуткой коллекции высушенных человеческих голов, называемых «цанца»? Душераздирающая получится история. Второй вариант избыточной нацеленности на научную новизну – амбициозная мания новых открытий без оглядки на их последствия, вероятную опасность для отдельных людей и всего человечества. И тут уж футурологи и писатели-фантасты порой угадывают лучше, чем политики и экономисты. Хотя, казалось бы, многое лежит на поверхности. История имеет свойство повторяться, и для более качественных прогнозов лучше ее не забывать». Например, пандемия коронавируса имеет много общего с пандемией испанки столетней давности, да и с более древними эпидемиями, одной из которых посвящен пир во время чумы Александра Сергеевича Пушкина. Но у нас, людей, все как в первый раз. Так что в этом плане фантасты, легко жонглирующие самыми безумными предположениями, чаще оказываются не такими уж и фантазерами, будто притягивая реальность. И эта мания, находящая выход через литературу и кино, чрезвычайно интересна. Публика требует зрелищ. Новизна в искусстве, безусловно, тоже имеет огромное значение, как и в науке. И здесь мы вновь оказываемся на развилке. Первый путь — Творчество ради творчества, ради катарсиса, высвобождения мыслей и эмоций самого творца. Вместо met scientist получается met artist. Вторая же составляющая, которая никак не мешает первой, творчество с опорой на то, что публика жаждет новых впечатлений, а порой явного эпатажа и брошенного ей вызова. И тогда нужно «Расширять контекст восприятия. Это уже не только про высокое искусство, но и про дизайн, поп-арт, массовые мероприятия вроде церемонии открытия Олимпийских игр. И вот тут поле не пахано для неожиданных, ярких, а порой и провокационных на грани отторжения форм того или иного искусства». Например, вы знаете, что последней работой Всеволода Мейерхольда, театрального режиссера, стал не спектакль, а парад физкультурников. Именно для него был придуман прием, известный сегодня каждому, раздать участникам события по воздушному шарику, чтобы потом они синхронно отпустили их в небо. Это и в наши дни вызывает восторг, а тогда, с учетом новизны, и вовсе спровоцировала бурю эмоций, просто потому, что раньше так никто не делал. Современный пример — скульптура «Большая глина номер 4» Урса Фишера. Помните, как все обсуждали этот экспонат на Болотной набережной, споря, что он напоминает? Авторам проекта «Дом культуры гс 2 удалось организовать яркую пиар-акцию — установив в центре Москвы столь впечатляющий и монументальный объект. А если у кого-то возникают ассоциации с фекалией, так это всего лишь частное мнение. Призма «Я художник, я так вижу» вообще активно состоит на вооружении современного искусства и мощно давит на кнопку новизны, причем не так уж часто, делая целью эмоции положительные. Можно вспомнить еще пару эпатажных скульптур. Знаменитый писающий мальчик в Брюсселе, авторства Жерома Дюкенуа. Он писает еще с 1619 года и имеет свою коллекцию в сотню костюмчиков. Они выставляются в расположенном неподалеку городском музее. А вот Давид Черный в 2004 году Пошел еще дальше, создав в Праге экспонат в виде писающих на карту Чехии мужчин, которые способны выводить струями воды текст СМС, который вы им пришлете. Провокационно? Вполне. Стоит ли отправлять таких творцов к психотерапевту? Возможно, причем посещение специалиста может стать для них источником новых невероятных идей. Зашло ли публике? Очень даже. Нейроэстетика и эволюция искусства Люди постоянно хотят чего-то нового – книг, фильмов, игр, путешествий и концертов. Слово «новинка» действует на нас магически, и в искусстве это правило прекрасно работает – Билеты на премьеры расходятся, как горячие пирожки, несмотря на более высокую стоимость. Зрители, желающие побывать на первом показе спектакля, создают очереди, а магазины продают книги по предзаказу задолго до их выхода из печати. Можно сказать, что новизна — важнейший компонент всех значимых произведений искусства. И если она отсутствует, либо мала, то искушенная публика сразу говорит о подражании, плагиате, шаблонности, имитации, репродукции или вовсе скучно, избито, баян, дизлайк и эмодзи в виде кучки. Ну вы поняли. То, как мозг взаимодействует с произведениями искусства, изучает особая область науки, Нейроэстетика. Один из ее основателей, выдающийся американский невролог и психолог индийского происхождения, доктор Вилея Рамачандран, предлагает восемь законов восприятия искусства. Они обращены в основном к принципам работы зрительной системы. Вот эти законы. Группировка ⁇ собрать из элементов целостный образ ⁇ Например, лицо человека, дом, музыкальный аккорд. Эффект «я узнал» — момент распознавания образа, точка «ага». Контраст — четкое развлечение объекта и фона. В изобразительном искусстве это графика, четкие линии на пустом пространстве. В музыке — нота, мелодия и тишина. Тут, конечно, мгновенно вспоминается знаменитая пьеса для произвольного состава инструментов «4 минуты 33 секунды» Джона Кейджа, во время которой ни один из инструментов не звучит. «Изоляция» — объект явно отделен от других объектов. Вспомним маленького одинокого петуха в сказке о малышее Карлсоне. В музыке — частотный разрыв между нотами. Симметрия, симметричное лицо, представляется нам более красивым, а уж в архитектуре это и вовсе типичнейший прием. Порядок, логика и предсказуемость в распределении объектов в пространстве и для музыки во времени, то есть музыкальный ритм, а еще архитектура как застывшая музыка. Максимальное смещение, преувеличение, Гипертрофия, гиперболизация, карикатуризация. Этот прием – один из столпов юмора. Метафора – ассоциирование явлений и событий, которые не связаны очевидно. Например, написать слово «страх» дрожащими буквами. Метафора тоже является важным компонентом юмора. Есть и другой подход – основанный не только на алгоритмах работы сенсорных систем, анализаторов, но и на выделении трех уровней восприятия искусства – любопытство и новизна, соответствие определенным биологическим потребностям, деятельность систем зеркальных нейронов, двигательное и эмоциональное подражание. Пожалуй, на этом этапе нам стоит определиться с тем, что считать искусством. Здесь, конечно, нет однозначного мнения, а при всем уважении к Сергею Ивановичу Ожегову и Владимиру Ивановичу Далю предложенные ими варианты не отвечают тому, о чем мы говорим в этой книге. Я предлагаю вот такое определение. Искусство – Это результат достижения высокой степени совершенства в какой-либо области, связанной с изображением, звуком, движением, речью. И такой результат должен быть доступен для многих людей, зрителей, одновременно. Искусство танца активно подключает к эстетике зрения и слуха важнейшую для нашего мозга двигательную сферу. Речь — это проза и поэзия, театр и кино, составляющие обширные и актуальнейшие области нашей цивилизации. Кем бы мы были без Илиады, Соляриса или Вишневого сада? Кулинария или, скажем, парфюмерия, конечно, сложнее в плане причисления к «высокому», Но если повар мишленовского ресторана сотворил совершенное блюдо, а парфюмер создал аромат, вскруживший голову миллионам, чем не искусство? Новаторство и креатив всегда играли важнейшую роль в развитии искусства, с одной стороны конкурируя с традиционными формами, начиная с фольклора и народного творчества, с другой создавая вместе с ними будоражащие сочетания. В разных регионах планеты, в бесчисленных культурах живопись, музыка, театр, поэзия тысячелетиями развивались практически автономно, чтобы в последние 200 лет прийти к вдохновляющему синтезу и переплетению. Если мы знаем о Варгане, почему бы не использовать его звучание в современных аудиотреках, И чем плохи элементы традиционных костюмов индейцев майя на показе мод в Милане? При этом сам процесс развития искусств порой чрезвычайно напоминает биологическую эволюцию с постепенным накоплением навыков и технологий. Но культурная эволюция идет, естественно, не на генетическом, а на социальном уровне – за счет работы в нашем мозге систем подражания. И это две системы зеркальных нейронов. Первая из них подталкивает нас повторять движения и реакции поведения окружающих. Так мы учимся на чужом опыте. Вторая отвечает за эмоциональную синхронизацию, сопереживание. Она – основа эмпатии, И тех объединяющих чувств, которые испытывают зрители, находясь в пространстве театра, концертного зала, картинной галереи. Ренессанс, импрессионизм, сюрреализм и мозг. Итальянский Ренессанс или общеевропейское возрождение, случившееся в период с 14 по 16 века стал поворотным моментом в истории искусства благодаря вдохновению и инновациям, привнесенным мастерами той эпохи. Великие перемены и достижения, в том числе в искусстве и науке, ознаменовали переход от Средневековья к современной цивилизации. Этокий эволюционный скачок, вдруг подаривший человечеству самое разное от печатного станка, до открытия Америки, от гелиоцентрической системы мира до шедевров мировой живописи, коими полнятся музеи мира сегодня. Такие художники, как Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти, Батичелли, Донателло, Тициан, продолжая дело своих учителей и сами создавая новые школы, ввели революционные для того времени техники и методы работы, перспективу, светотень, максимальную точность, реализм. То, на что каждый студент-художник сегодня фыркнет. Пф, классика же! А еще эти гении кисти и пера создавали анатомические атласы, скрупулезно выверенные изображения человеческого тела. Причем их интересовали не только красоты и идеальные пропорции, но и дефекты, уродство. Визуальные образы тела человека оказывают мощное эмоциональное воздействие. Это подтверждают различные физиологические методы. И число подписчиков любой симпатичной девушки, чья страница в соцсети пестрит селфи. Самые выраженные эффекты связаны с изображениями лица. Когда оно красиво и привлекательно, это не только активирует центры положительных эмоций — nucleus accumbens, но и смягчает негативные переживания, как это было, например, при несправедливых финансовых предложениях в игре «Ультиматум». В нашем мозге предустановлена неразрывная пара когнитивных искажений. Красивый равно хороший и уродливый равно плохой. В последнем случае мощно активируется миндалина, один из основных центров негативных эмоций. Напомню, что миндалина располагается в глубине височных областей больших полушарий и, как и нуклеус accumbens, относится к базальным ганглиям, А вот вам история про манию в искусстве, связанная с Микеланджело, а заодно и с темой обмана и фальсификаций. В конце XV века, во время молодости Бонаротти, в Риме зародилась и быстро приобрела характер эпидемии, мода на античные статуи и бюсты. Каждый представитель знати грезил об Артемиде или Геракле, которых он торжественно расположит в своем жилище и станет хвастать перед соседями. Повсюду шли тотальные раскопки, цены на находки стремительно росли. Естественно, появились подделки. И тут на сцену выходит «Микеланджело» автором некоторых фальсификаций, судя по всему, и являлся будущий великий скульптор. Микеланджело умел не только создавать шедевральные бюсты и статуи, но и искусно их состаривать путем обработки агрессивными и отвратительными жидкостями с последующим закапыванием в землю. Как говорится, гений гениален во многом. Есть веские основания полагать – что создателем некоторых античных бюстов и купидонов, хранящихся в музеях мира, является Буонаротти. Парадокс же состоит в том, что если бы его авторство было установлено, аукционная стоимость таких произведений взлетела бы в сотни раз. Что такое обычные антики в сравнении с Микеланджело? Но доказательств нет. Слишком уж хорошо работал мастер. Теперь же перенесемся на несколько веков вперед и поговорим об импрессионистах, новаторах второй половины XIX века, которые произвели столь впечатляющую революцию в живописи. В то время как Ренессанс открыл дорогу реализму, молодые парижские художники отказались от традиционных методов и академических канонов. Строгость и выверенность приходит, и она же уходит. Клод Моне, Эдгар Дега, Огюст Ренуар, Альфред Сислей Камиль Писсаро использовали короткие мазки, необычные ракурсы и световые эффекты, работу на пленэре для быстрой передачи красоты момента. Добавим сюда постимпрессионистов Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Поля Сезанна, Жоржа Сюра. Все они в своих произведениях обращаются, по сути, к глубинным уровням функционирования зрительной системы, перенося на холст не целостный образ, а отдельные точки, пиксели, цветовые пятна, линии, позволяя мозгу зрителя самому собирать гештальт, который будет зависеть от ракурса, настроения, личного опыта. «Импрессион» — впечатление в переводе с французского. Стремление показать, как есть, возвращенная эпохой Возрождения, сменилось на создать впечатление, намекнуть, обратив взор наблюдателя как бы внутрь себя. Дополнительным мощным толчком, кстати, стало появление фотографии, С реализмом фотоснимка многим художникам оказалось сложно конкурировать. Именно картины импрессионистов и постимпрессионистов наиболее маниакально раскупают современные коллекционеры. Впрочем, не менее дорогими и ценными оказываются произведения Пикассо, Модильяни, Малевича, Климта. Позволю себе две характерные цитаты – которые свидетельствуют о творческом поиске и личной вовлеченности каждого истинного художника и о том, как жажда новизны влияет на решение мастера. «Однажды утром у одного из нас закончилась черная краска. Он использовал синюю. Так родился импрессионизм» — Агюст Ренуар. Каждая картина изображает то, Во что художник влюбился Альфред Сислей. продвинемся вперед по временной шкале истории искусств. Сюрреализм, развившийся в 1920-х-1930-х годах, внес очередную мощную порцию новизны в мир культуры благодаря использованию фантазийных и глубинных образов Сальвадор Дали, Рене Магрит. Макс Эрнст исследовали мир снов и бессознательного, в некоторой степени с опорой на концепции Зигмунда Фрейда. Они создавали неожиданные, насыщенные смыслами и эмоциями сцены, реальные и нереальные одновременно, которые отличались от всего того, что ранее видели зрители. Можно сказать, что сюрреализм, предлагает к рассмотрению ситуации когнитивного конфликта и метафор вспомните последний из законов в списке Рома Чандрана, которые уже вполне доступны для изучения физиологическими методами. В качестве примера приведу статью 2022 года, посвященную исследованию сюрреалистического маркетинга. Оказывается, Сюрреалистические изображения, в том числе те, которые использовали корпорации для продвижения своих горячих новинок автомобилей, парфюмерии и прочего, способны мощно привлекать внимание и улучшать запоминание информации. На уровне ЭЭГ, электроэнцефалограммы, и вызванных потенциалов коры больших полушарий показаны изменения, характерные для состояний активации творческого мышления, решения головоломок и намерения совершить покупку. Основные изменения наблюдались в островковой коре, эмоции, теменной коре и предклинье. Последнее из областей – предклинье, латинское «прикунеус». Это, по сути, продолжение верхней теменной зоны – на внутреннюю поверхность больших полушарий. Оно рассматривается как одна из ключевых структур, определяющих самооценку и волевой контроль. Здесь же происходит зрительно-пространственная интеграция благодаря близости к затылочной коре. А еще предклинье входят в состав сети по умолчанию – дефолтная система мозга, и участвует в генерации субъективного ощущения счастья. Поэтому на предклинье обращают особое внимание специалисты по нейромаркетингу, анализируя влияние и эффективность рекламы. Итак, активация творческого мышления и состояние решения сложных задач – вот какие реакции вызывают картины сюрреалистов, когда нейросети больших полушарий мощно возбуждаются в попытке найти объяснение тому, что мы видим. Причем не факт, что такое объяснение вообще существует. Мои картины — изображения, которые ничего не скрывают. Они формируют тайну, и когда человек видит одну из моих работ, он задает простой вопрос. Что это значит? Это ничего не значит, потому что... «Тайна. Ничего не значит. Она непознаваема». Рене Магрит. В обоих вариантах его картины «Влюбленные» головы мужчины и женщины закутаны в ткань. Что же хотел сказать автор? Сам Магрит не промолвил об этом ни слова. Критики предлагают четыре версии. Первая — «Любовь слепа». Вторая — «Для любви нет преград». Третья — Тоска художника, совершившей самоубийство матери. Она бросилась в реку с моста, а когда тело ее достали, лицо было обмотано сорочкой. Четвертое. Смысла нет. Автор лишь играет образами, эксплуатируя стремление нашего мозга всюду находить связи, даже если они отсутствуют. Видите, как много смыслов наша нервная система готова сформировать — дай ей волю». А что означает яблоко на картине того же Магрита «Сын человеческий»? Грехопадение? Или это всего лишь фрукт, который ему захотелось туда поместить, и не нужно ничего домысливать? Вот у Поля Сезанна тоже много яблок в натюрмортах. Историки импрессионизма говорят, дело в том, что Сезан очень медленно рисовал, настолько медленно, что все остальные фрукты успевали сгнить, кроме яблок, а зритель уже насочинял себе подтекстов. Наш мозг всегда с радостью ребенка бросается разгадывать загадки и сопоставлять факты, которые весьма далеки друг от друга, чем и пользуются как художники и кинорежиссеры, так и маркетологи. «Яблоко, магрита» Вдохновилась за Битлз на логотип их звукозаписывающей корпорации Apple Records. И это не просто яблоко, а зеленый австралийский сорт Гренни Смит, бабуля Смит. А вот яблоко Стива Джобса и Джеффа Раскина имеет другую историю и связано с сортом МакИнтош. Отсюда название первого персонального компьютера. Закончу этот несколько сюрреалистический фрагмент еще одной довольно емкой цитатой. «Слово «бог» не имеет для меня значения, но за ним я вижу не пустоту, а тайну» Рене Магрит. После Второй мировой войны, прежде всего в США, окрепло движение абстрактного экспрессионизма которая отвергала фигуративность и традиционные композиционные приемы. В ряду его родоначальников Василий Кандинский и Жоан Миро и Ферра художники стали концентрироваться на линиях, геометрических фигурах, на цветах своих работ, причем изображаемые формы стали совсем уж абстрактными, как, например, у Джексона Поллока. В его... Наливных и капельных картинах компьютерный анализ находит элементы фракталов. Или у того же Марка Ротко «Живопись цветового поля и выражение эмоций». Здесь мозг уже не пытается додумывать смыслы, поскольку картины лишены сюжета, на который можно логически опереться. Лишь экспрессия без привязки к обстоятельствам. Предлагаю вам открыть изображение двух картин. Одну из эпохи Ренессанса, например, рождение Венеры Сандро Батичелли, и другую, вторую половину XX века, скажем, номер 17А Джексона Поллока, продана в 2015 году за 200 миллионов долларов. Таков путь, пройденный искусством за столько веков, от реализма до абстракции, от незапрятанных смыслов до чистых эмоций. А все благодаря желанию найти свежие точки восприятия и задействовать все новые области мозга. Впрочем, если рассматривать графические иллюстрации бытичели к божественной комедии Данте, то аналогии с работой Поллока обнаружатся заметно больше, прежде всего в той части, которая известна как Карта Ада Современное искусство В течение XX века мир искусства пришел к осознанию возможности опираться на новизну как на главную идею творчества, а не только как на одну из его составляющих. Очень четко это сумел продемонстрировать Марсель Дюшан, который еще в 1917 году представил на выставке Общества независимых художников» свой фонтан, который на самом деле был обычным писсуаром. Тема писающего мальчика не дает творцам покоя. Тогда это вызвало мощный резонанс, и многие позже копировали данный образ. Свои унитазы и писсуары в разные годы представляли Класс Ольденбург, Александр Косолапов, Джон Балдессари, Маурицо Котылан, но уже ни один из них, естественно, не впечатлил публику настолько. Аналогичные художники искали и продолжают искать сверхноваторские решения. Энди Уорхолл многократно тиражировал бытовой образ максимально привычный жителям США банки супа Кэмпбелл. Все началось в 1961-1962 годах с 32 картин. «Обыкновенный суп, ничего такого. Для нас сродни пачки пищевой соды». И дальше Орхол рисовал этот суп год за годом, очевидно, нащупав золотую жилу. Причем исходно банки изображались очень точно, реалистично, а позже уже приобрели сюрреалистические черты. И это вовсе не было заказной рекламой, а исключительно эпатажным стилистическим приемом – Взять то, что видишь каждый день, и представить это по-новому, неожиданно, вызвать недоумение и даже возмущение. В итоге картины с банками Энди Орхала не просто запомнились и стали классикой поп-арта, но и стоят теперь десятки миллионов долларов. Ну, кто из вас сейчас подумал, что-то не тем я в жизни занимаюсь? В своей книге «Поп-арт. 60-е Орхола» художник пишет, Когда вы делаете что-то совершенно неправильно, вы всегда открываете для себя что-то новое. Или вот, например, Бэнкси, пожалуй, самый известный сегодня уличный художник, чьи работы привлекают внимание остротой и неожиданностью. Его творчество нравится далеко не всем и вызывает нешуточные бурления в обществе, но продолжает высоко цениться. Рисунки Бэнкси – Остающегося инкогнито, часто содержат социальные и политические высказывания. Новизна же состоит в том, что художник превращает городские пространства в галереи под открытым небом, выставляя искусство на обозрение прохожих. И, конечно, до Бэнкси никто не делал так. Частично спустить в шредер, встроенный в раму, только что проданную за полтора миллиона долларов, На аукционе «Сотбис» картину «Девочка с воздушным шаром». Подождать невероятной огласки перформанса, переименовать этот огрызок в «Любовь в мусорном баке» и следом продать его с молотка уже за 25 миллионов. Как видите, в 21 веке создать произведение мало, будь оно хоть трижды уникальным и искусным. Жажда новизны распространяется на некое событие, представление — За работой должна стоять история. Чем громче, тем лучше. В современном мире стилистическое и смысловое разнообразие изобразительного искусства огромно и изменчиво. Параллельно с тем, как в последние десятилетия стремительно меняются технологии, не менее стремительно переизобретаются и переплетаются живопись, графика, скульптура и прочие творческие сферы. Сегодня все стадии культурной эволюции сосуществуют одновременно и взаимно обогащают друг друга. Примитивизм с отсылками к первобытному искусству и анимизму, одушевлению объектов и явлений окружающего мира, плюс лаконичность и выразительность каких-нибудь африканских масок. Реализм и его стремление отобразить мир более или менее точно – Тут многое зависит от навыков, таланта и трудолюбия художника. Рисунок карандашом, неотличимый от портретной фотографии, пример гиперреализма. Импрессионизм – обращение к эмоциям и механизмам целостного восприятия образов. Сюрреализм – привлечение неосознаваемых психических процессов и запуск механизма решения загадок. Абстракционизм – вход в мозг через базовые принципы работы зрительной системы, восприятие цвета, линий, простых геометрических фигур. Разные стили и направления, как правило, обращаются к разным же сферам нашей психической деятельности, нажимая на кнопки в нейросетях памяти, потребностей и эмоций, в областях, детектирующих врожденно значимые визуальные характеристики в системах зеркальных нейронов — контраст, изоляция, порядок ритм, движение. Чем больше переплетений в произведении — тем больше оно двигает рычажков на пульте нашей психики. Художник тоже человек. Фанатизм. Один из ключевых вопросов в области искусства звучит так. Как влияет личность творца на то, что в итоге оказывается представлено зрителю? Наука в этом смысле в более выигрышном положении. Законы природы объективны, и рано или поздно всех их обязательно откроют. Не вышло у Ньютона или Эйнштейна? Погодите, зарит кто-нибудь еще. Искусство же, напротив, максимально субъективно. Во многом это и определяет столь привлекательную уникальность и новизну живописи, музыки, стихов, танца. Никогда не знаешь, кто и что выкинет в следующий раз, и это будоражит фантазию наблюдателя». Детство художника, его образование и насмотренность, его упорство или расхлябанность, аскетизм или склонность к потреблению алкоголя, либо чего посерьезнее, его общительность или замкнутость, заболевания, в том числе психические, легкость или тяжесть жизненного пути — все это очень значимо. Тот же Марк Ротко, В 66 лет совершивший самоубийство, в ответ на просьбу покупательницы продать ей эту счастливую картину в теплых тонах, воскликнул «Красный, желтый, оранжевый, разве это не цвета ада?» Сверхоригинальные произведения всегда порождают сомнения в психической адекватности автора – в том числе подозрения на депрессию, шизофрению, зависимости разного рода, маниакальные расстройства. Или просто «Ого, это он нарисовал! Похоже, псих какой-то!» Публика безапелляционная и безжалостна, и не будем забывать о том, как наш мозг любит додумывать и решать загадки там, где никаких загадок нет. Так работы Сальвадора Дали часто интерпретируются через призму его эксцентричной личности и психических состояний, чему и сам гений весьма способствовал. Легенда Дали, созданная им вместе с Галой, Еленой Дьяконовой, это отдельная и увлекательная история, через которую красной нитью проходят цели саморекламы и маркетинга. Дали, кстати, многое сделал в области дизайна. Сальвадор Дали разработал собственный параноидально-критический метод, включающий сознательное использование находящихся на грани нормы и даже выходящих за нее мыслей и галлюцинаций для работы над своими произведениями. Его картины и рисунки полны странных, иррациональных образов, которые могут быть восприняты как отражение внутреннего мира, порой смещенного в область патологии, При этом первое место делят секс и еда, хотя темы власти и подчинения, страха и агрессии, любопытства и креатива тоже мощно присутствуют. И все это не проходит незамеченным для нервной системы. Мне как-то раз случилось побывать в музее Дали в сент петербурге Флорида, и это второе по яркости эстетическое переживание в моей жизни. Но только второе. Первое все же занимает... Зал Сандро Батичелли в галерее Уффици, Флоренция, Италия, где меня давным давно, еще в конце девяностых, внезапно настиг синдром Стендаля. К счастью, обошлось без крайних проявлений, но слезы лились ручьем. Синдром Стендаля – это уже про эмоциональные качели настроения и активности, испытываемые зрителем. До мании дойти не так легко. А вот гипоманию можно запросто получить, если вы несколько дней находитесь в каком-нибудь чудесном итальянском городе, переходя из музея в музей и напитываясь прекрасным. В какой-то момент прекрасного становится так много, что психика не выдерживает. Во Флоренции ежегодно отмечают 10-20 случаев, требующих помощи врача из-за зашкаливающего пульса скачков давления и дезориентации. Искусство порой бьет через симпатическую нервную систему, конечно, в самое сердце, и весьма ощутимо. Аналогом синдрома Стендаля является Иерусалимский синдром. Он более выражен, согласно статистике, Он поражает около ста паломников и туристов в год и обычно осложнен моментом мессианства и проповедничества. Если вы плачете во время театральной постановки, фильма, концерта, это еще не синдром Стендаля и тем более не Иерусалимский, хотя явный показатель того, что создатели дотянулись до центров эмоций вашего мозга. Несколько минут слезотечения – Отличная разрядка организма и нервной системы – это мощный сброс стресса, а заодно и коммуникативный сигнал, усиливающий эмпатию и снижающий агрессию окружающих. Но если гиперактивация поведения, настроения, речи сохраняется длительное время – дни и недели. Если снижается потребность в сне, и вы следуете за любимой рок-группой из города в город, стараясь попасть на все концерты, прорваться за сцену через двухметровых охранников, чтобы заполучить автограф, тут ситуация гораздо серьезнее. Она называется фанатизмом. В крайних формах своих реакций Фанат способен попробовать соединить себя с объектом обожания неразрывной связью, вплоть до покушения на жизнь кумира, нанесения ему телесных повреждений, похищения и прочих действий, которые не приветствуют уголовное законодательство ни одного государства. Ребекка Шеффер, Джанни Версаче, Джон Леннон — вот только наиболее известные примеры. Особенно маниакальную тягу публики к новизне в искусстве провоцируют синтетические виды творчества, объединяющие визуальные образы, звук, движение. Когда-то это был прежде всего театр. Затем появилось кино, а еще рок и поп-концерты. Именно последние, как правило, дают наименее адекватные манифестации любви человека из толпы к своему кумиру вплоть до появления на концертах тяжело больных людей, которые просят исполнителей прикоснуться к ним и подарить исцеление. Почему именно поп-культура и рок, начиная с рок-н-ролла, через эпохи The Beatles и The Doors, Pink Floyd и Queen, ACDC, Guns N' Roses, располагает к фанатизму? Как нейробиолог отмечу два момента. Первый распространяется на все варианты сотворения кумира. Это программа исследования за родителем, старшим, наставником, вождем. У животных подобные установки относятся к блоку зоосоциального поведения и являются столь же базовыми и эволюционно инсталлированными в сложный мозг, как и стремление к лидерству. Они позволяют эффективно использовать сети зеркальных нейронов, подражать, учиться на опыте более успешного члена стаи или сообщества. Второй момент — специфика ритмичной музыки, которая очень легко через слуховые ядра дотягивается до тех зон нашей ЦНС, которые управляют движениями. И вот мы уже хлопаем в ладоши, прыгаем, притопываем, подпеваем, и все это вместе с толпой таких же фанатов. Тут нужно вспомнить — успешное выполнение двигательных программ сопровождается выделением дофамина его синтезируют нейроны черной субстанции среднего мозга и он связан с радостью движений спорт танец любые ритмичные моторные акты впрочем вы об этом уже знаете а делать что-то вместе с другими это уже окситоцин который связан с положительными эмоциями общности единства дружбы мы вместе «Я в кругу своих» — особая радость, присущая именно публичным зрелищам, и никакой онлайн и VR-шлемы это не заменят. Психика за рамками нормы — основа творчества. Некоторые посетители музеев и выставок, а порой и профессиональные критики, считают, что, например, картины Пабло Пикассо «Авиньонские девушки» и «Герника» Ломающие традиционные представления о форме и перспективе отражают больной внутренний мир автора, его тяжелое психическое состояние. Даже кубизм кому-то может показаться патологическим отклонением от нормы, хотя на деле он выражение глубоких интеллектуальных и эмоциональных процессов, находящих выход не только на полотнах, но и в статьях и манифестах создателей искусства. Важно! Многие художники не просто развивались и творили в рамках школ и направлений, но старались выразить суть, идеологию и даже методологию этих направлений. Это отчасти приближает художественный процесс к научному, выстраивает логику творчества и работает как учебник для начинающих творцов и путеводитель для зрителей. Манифест кубизма, мистический манифест Сальвадора Дали – точка и линия на плоскости Василия Кандинского, супрематизм Казимира Малевича, таких трудов немало. Только позже появляются официальные монографии по искусствоведению и учебники для школ и студентов, написанные исследователями искусств. Конечно, в мире существовало и существует немало художников, более или менее известных, которые далеко не всегда создавали свои шедевры в трезвом уме и твердой памяти. Обвинения в неадекватности или злоупотреблениях порой имеют под собой почву. Некоторые работали, принимая алкоголь и психоактивные вещества, причем часть из них вполне открыта. Винсент Ван Гог, Амедео Модильяни, Андри де Тулус Латрек – список огромен. Отдельно можно говорить о творцах, имеющих психические особенности здоровья, или, вернее сказать, нездоровья – Так известны работы бельгийского художника Дэвида Дюирда, родился в 1967 году, и художника под псевдонимом «Шизофреник Зироу», у которых диагностирована соответствующая патология. Целая коллекция работ пациентов с диагнозом «шизофрения» хранится в датском музее «Авартачи», который располагается на территории психиатрической клиники – Похожий музей есть и в Австрии. Большинство картин в таких собраниях выглядят очень странно, но все же привлекают внимание и цепляют как минимум своей необычностью. Мозг с радостью пускается в это путешествие по фантазиям чужого воспаленного рассудка. Один из известнейших душевнобольных художников прошлого — швейцарец Адольф Вёльфли 1884 1930 е годы, ему принадлежат тысячи работ, выполненных цветными карандашами, музыкальные произведения, а также огромный фантастический полуавтобиографический эпос, в котором он из ребенка трансформируется в рыцаря Адольфа, затем в императора Адольфа и, наконец, в святого Адольфа II. Поскольку его расстройство протекало тяжело, и было опасным для окружающих, Вёльфли находился в клинике с 1895 года, когда он осиротел десятилетним мальчишкой и до конца жизни, арисовать рисовать и сочинять начал с 1904 года. Приобщение к искусству оказало на его состояние благотворное воздействие. Он перестал быть излишне беспокойным и агрессивным, верив в свою болезнь творчеству. Современный, впечатляющий пример из этой области, как мне кажется, биография и творчества японской художницы Кусамы Яйои родилась в 1929 году. Еще в детстве она поняла, что может за счет создания произведений искусства, прежде всего больших пространств, покрытых кружочками, контролировать свои галлюцинации и общее психическое состояние. В конце 1950-х она переехала в Нью-Йорк, где быстро стала частью творческой тусовки. Она никогда не скрывала заболевания, напротив, активно использовала его для привлечения внимания к своим работам. И работы эти тогда, как и сегодня, были полны новизны и энергии до такой степени, что, похоже, именно у Кусамы Яйои позаимствовал принцип многократно повторяющихся клишированных образов сам Энди Уорхал со своим супом. Но Нью-Йорку в 1960-е годы была нужна только одна художница-японка, Йоко Оно, супруга Джона Леннона. Кусама Яйой вернулась в родную Японию, но все так же напряженно работала. И в 1990-е... Ее звезда повторно взошла на мировом небосклоне поп-арта. Даже если вы не знакомы с ее творчеством, поищите в интернете ее «тыквы в горошек», и вы все поймете. Выставки «Бабушки Яйои» организуются по всему миру. Ее картины продаются за миллионы долларов, а сама она продолжает творить в своей мастерской в Токио рядом с психиатрической клиникой. Живет она именно там, причем совершенно добровольно. Искусство в первую очередь должно приносить удовольствие и радовать окружающих, а тревоги превращать в чудесные поля бесконечности — Кусама Яйои. В каком-то смысле я привел два примера арт-терапии. В случае Кусама Яйои не под управлением специалиста-психиатра, а интуитивно найденной уникальной художницей самостоятельно. Арт-терапия – обширная область на стыке психологии и искусства. Она использует творческое самовыражение как способ справиться с эмоциональными и психологическими проблемами. Этот метод помогает людям обозначить и понять свои чувства, трудные для вербализации. Рисование, живопись, скульптура и другие формы творчества помогают внешне проявить внутренние конфликты и работать с ними. Занятие искусством может служить терапевтическим инструментом, помогающим снизить уровень стресса, повысить настроение и улучшить общее самочувствие. Рассматривать картины и скульптуры, посещать музеи и театры, участвовать в культурных мероприятиях – Все это способствует эмоциональному благополучию. Поэтому, если вы пока такого не практикуете, самое время попробовать, невзирая на абсолютно здоровую психику. Хуже точно не будет, только лучше. Взаимодействие с искусством позволяет смягчить даже экзистенциальные кризисы, в том числе страх старости, болезни, смерти. Как? Через игру и творчество. Философ Йохан Хёйзенга написал про это в книге «Человек-играющий» или «Через праздник. Шутовское представление». Тут уместно указать на карнавальные шествия или, например, на мексиканский День мертвых. Наша цивилизация шагает по пути культуры и искусства не первую тысячу лет, так что, без преувеличения, каждый житель планеты может найти для себя форму прекрасного, которая ему отзывается. Нейромаркетинг. Искусство торговли 21 века. Напоследок сделаем небольшой шаг в сторону от высокого искусства и моментально окажемся в сфере дизайна и рекламы. Тут мы вновь легко обнаружим фанатичных потребителей, но уже не очередного фильма из популярной франшизы и не новой песни поп а товаров известных брендов. Или продукции, гарантированно приносящей здоровье. Или вещей, делающих мир чище. Все эти моменты, напомню, мы уже обсуждали в главах, посвященных еде. Конечно, еда корпорации А нуждается в грамотном маркетинге, чтобы ее предпочли еде корпорации Б. Рекламу же создают люди, компетентные не только в вопросах визуальной красоты и гармонии, но и в психологии и физиологии принятия решений, а значит, захвата и удержания внимания, формирования значимого эмоционального фона и укрепления определенных поведенческих реакций. Увидел – купи. Область, которой мы сейчас касаемся, называется нейромаркетинг, Она ведет отсчет от начала 21 века и позволяет объективно оценить реакцию потребителя на свойства товара и рекламные стимулы. Сделать это возможно путем измерения различных физиологических показателей от дыхания и кардиограммы, ЭКГ, до ФМРТ. Конечно, такие исследования проводились и раньше, но касались в основном детекторов лжи. Началось все еще в конце XIX века с вегетативных показателей активности внутренних органов, таких как давление крови и кожно-гальваническая реакция – КГР. Последнее связано с работой потовых желез, которые включаются даже при малейших эмоциях. При этом выделяются капельки пота, несущие отрицательный электрический заряд – Его-то и можно зарегистрировать, когда подопытный лжет о том, что он, дескать, не крал украшений из хозяйского сейфа и вообще в глаза он его не видел. Проблема в том, что КГР не позволяет определить специфику эмоций и даже их знак — валентность. Однако сейчас — С развитием компьютерных технологий и обучающихся нейросетей ИИ анализ микромимики человека, частотных составляющих его голосовых реакций с учетом КГР, ЭКГ, ЭЭГ, позволяет определять эмоции и ложь с надежностью выше 90%. Как доказательство в суде, это, к счастью, пока не используется – А вот при отборе на работу, при наличии нескольких кандидатов на одно место, почему бы и нет? Естественно, весь этот комплекс методов оказывается весьма востребован в нейромаркетинге, позволяя создавать рекомендации по усилению рекламных воздействий и повышению их эффективности. Это относится как к постерам, плакатам, рекламным счетам, так и к видео. А ведь реклама один из важнейших двигателей торговли». Это выражение, между прочим, приписывается Людвигу Мецлю, основавшему в 1878 году в Санкт-Петербурге первую крупную контору подачи объявлений в печати. «Правильно, по науке снятые и протестированные рекламные или пропагандистские ролики» создают более мощный эмоциональный фон, дотягиваются до большего процента аудитории. А если добавить сюда многократные повторы, усиливающие процесс запоминания, то рецепт успеха достаточно очевиден. Вкладывайте деньги в маркетинг, и вас выберут. С технологиями навязчивой рекламы связано и одно из ключевых когнитивных искажений, которое мы уже рассматривали. Многократно увиденное или услышанное становится правдой. То есть информация проникает в наши нейросети в обход высших зон теменной коры на неосознаваемом уровне. При этом она, эта информация, способна анализироваться, запоминаться и влиять на процесс принятия решений, конкретно выбора товара. Так что нейрофизиологи, работающие в области нейромаркетинга, в определенной степени ответственны за способность рекламы управлять нашим поведением. И потому важно участвовать в продвижении по-настоящему полезных и развивающих продуктов. Или хотя бы в тестировании социальной рекламы. Вы пристегнулись ремнем безопасности в автомобиле? Или вы уверены, что прочитали все условия микрозайма? В самом деле, не все же силы должны быть брошены на покупку автомобиля или стирального порошка. Под занавес Уважаемые слушатели, завершая эту главу, я приношу вам свои извинения. Планируя говорить о маниях в искусстве, я делал расчет на живописи, музыку, поэзию и танец от их истоков до современности, Но тема оказалась настолько необъятной, что мы лишь поверхностно рассмотрели одно художественное творчество. Увы. И здесь я в силах дать только пару рекомендаций, если вы захотите расширить зону нейрофизиологии искусства. Хотите узнать что-то о мозге и литературе? Посмотрите запись моей беседы с писателем и экспертом по публичным коммуникациям, Александром Цыпкиным. Она появилась в Сети летом 2024 года. Один из самых интересных моментов там, на мой взгляд, обсуждение Алисы в «Стране чудес», в том числе личности автора этой сказки Льюиса Кэрролла, Чарльза Доджсона, которого, как известно, некоторые считают немного того. А еще концовка этой беседы хороша о поэзии и Николае Гумилеве, Впрочем, послушайте и решите для себя сами, что из этого любопытнее. Что касается архитектуры, весной 2023 года по приглашению Музея Москвы я записал лекцию-экскурсию, посвященную некоторым примерам московской готики. Она тоже есть на просторах интернета. В лекции я провожу всегда занимавшую меня параллель между развитием архитектуры и эволюцией живых организмов – ведь те же готические арки и контрфорсы частично повторяют тонкое строение наших костей, а где-то — строение стволов деревьев. Архитектура обязана быть функциональной. Здание должно выполнять свои задачи и быть удобным в обслуживании. Как будто это про наше с вами тело. Видите, почему нет никаких шансов посвятить одну главу книги искусству и на том успокоиться? Но, друзья, я очень надеюсь, что впереди нас с вами ждет еще немало книг, лекций и бесед на эту тему.